Изучение общественного мнения в 1606 году сбежал во дворском оруг. Увидел князя Солянского, поклонился и давай мистиалы с шапкой по земле. Раз, другой, третий. От чрезмерного почтения к твоей милости, княжна Соломония, властивна Шаховская. Скажи, сейчас буду. Властик поднялся, передал попугая дворецкому. На ближней церкви Рождества Богородицы, что на Кулижках, ударил колокол, созывая прихожан на молитву. Стало быть уже 3 часа по полудни. Пора ехать в Кремль на заседание Сената. По соломке можно часы проверять, тем более что стоявший в парадной горнице часовой короб Нюрнбергской работы, хотя был украшен золотыми фигурами, но время показывал весьма приблизительно. Ехать к царю на совет вельмож такого ранга полагалось с честью. то есть с подобающим эскортом и с превеликим шумом, иначе зазорно. Из сколомажного сарая выкатили здоровенную карету, и запрягли в неё аж 10 лошадей, на большей, чем у князя Солянского, упряжке ездил лишь государь. Спереди и сзади выстроились пешие и конные слуги, зазвенели саблями, защёлкали кнутами, загорланили: "Поди, поди!" Это чтобы Прохожие расступались и шапки снимали. Ничего не поделаешь, штаков, страда в непорядок. За один год его не сломаешь. При всём шуме двигались еле-еле шагом, потому что бегают и несутся вскачь лишь холопы, а государю, названному брату, поспешность не к лицу. Но пышная карета, со всех сторон окружённая свитой, поехала вперёд пустая. Сам же князь забрался в вазок к боярышне Соломонии в Ластвивне. Тот был попроще и запряжён всего лишь шестернёй. На сиденье напротив книжный сидели две мамки, потому что благородной девице одной из дому выезжать неподобно, но они у соломки были вымуштрованы. Едва увидели ластик, зажмурились да ещё глаза ладонями прикрыли. Тогда Соломка чёпорно подставила круглую румяную щёку. Ерасти её чмокнул, и боярышня зарделась. Такой у них сложился ритуал, повторявшийся изо дня в день. Дождавшись чмока, мамки глаза открыли, стыдная, то есть интимная часть была позади. Соломка махнула им рукой, и дрессированные бабы залепили уши воском. К этому они тоже привыкли. Были они редкостные дуры. Книжна нарушь таких подбирала, но всё же лишнего им слышать было ни к чему. Но что вчера-то? Нетерпеливы спросил Соломка. Куда ходили, ездили? Вчера вообще такой был, ты себе не представляешь. После столь интригующего начала Ластик нарочно сделал паузу, чтобы потомить слушательницу. Будто случайно выглянул в окошко, да словно бы и засмотрелся на улицу. По правде говоря, ничего интересного там не было, улица как улица. Посередине грязь и лужи, по краям дощатые мостки, а вроде тротуара. Там стоят люди, разинув рты, смотрят на боярский поезд. Женщины все в платках, мужики в шапках. Простоволосами из дому выходить все равно. Будь хоть в рванье, в драных лаптишках, а голову прикрой. С одной стороны улица, которая в будущем станет называться Солянским проездом, зеленел пустырь, на котором паслись козы. С другой торчал кривой забор, вот и весь городской пейзаж. Да рассказывай ты! пихнула локтем соломка. «Кем вчера вырядились?» «Опять каликами перехожими». «Нет, государь зьячком, я монашком. А Басманов, он с нами был, бродячим попом». За реку ходили по кабакам, слушали, что в народе про новый указ говорят. Новый указ Дмитрия Первого объявлял войну застарелой российской напасти, взяточничеству. Царь повелел удвоить жалование всем служилым людям, чтоб нем сдаимствовали по необходимости от нужды, а то всё равно будет хапать, того приказано карать стыдом, водить по улицам, повесив на шею взятку, кошелёк с деньгами, связку меха или что им там сунут. Юрка считал, что позорное наказание поэффективнее тюрьмы или порки. И по обыкновению отправился слушать, как откликнутся на новшество простые люди. Он это называл «изучить общественное мнение». В дотелевизионную эпоху правителю в этом смысле было легче. В лицо царя мало кто знал, уж особенно из посадских горожан. Да кому бы пришло в голову, что царь и великий князь может вот так запросто в латном армичишке или рваной рясе бродить среди черни? Дичком! Царь-государь! Осуждающий покачал головой соломка. Срам-то какой! Ну, чего смог? Дальше сказывай! Тогда не перебивай, — огрызнулся Ластик и рассказал про вчерашнее. Сели они за крымским бродом, кружали петейном заведении и большой прокопченной избе с низким потолком, где тесно стояли столы и густо пахло кислятиной. По соседству десяток посадских пили олуй, пиво, закусывая солеными баранками и моченым горохом. Компания была шумная, говорливая, именно то, что надо. При Годунове тоже пили, но молча. потому что повсюду ж ныряли шпионы, и человека, сказавшего неосторожное слово, сразу волокли в тайный приказ. Хорошо, если просто кнутом выдерут, а то и язык за болтовню вырвут, или вовсе голову с плеч. Нынешний же государь, все знали, доносы запретил, а кто с поклепом или ябедой в казенное место придет, того велел гнать в шею. Жалобы позволил подавать только открыто, причем принимал их сам, для чего дважды в неделю по средам и субботам в государев терем мог прийти всякий. Это новшество, правда, казалось не из удачных. Обычные люди идти к самому государю со своими невеликими обидами не осмеливались, приходили все больше сумасшедшие либо завзятые кляузники. Но зато в кабаках теперь разговаривали бесстрашно, о чем хочешь. К примеру, у красномордого дядьки, что сидел подле окошка, царев указ одобрения не вызвал. «Возьмите меня!» — говорил он, чавкая. — Вот я, земской ерышка, это вроде милиционера из патрульно-постовой службы, платили мне жалование копейку и две деньги в день. На это разве проживешь? — А ничего, не жаловался, потому что мне за мою доброту кто яичком поклонится, кто на престольный праздник сукнеца поднесет или так брашкой угостит. Вот я и сыт, и пьян, и одет. А теперь что? Ну... Кинули мне от государя три копейки в день. Это разве деньги? На пропитание ты довольна? А женке платок купить? А чадом леденцами дового? Тележка у меня вон старая. Четвертый год езжу, а бода на колесах прохудились. Надо новые покупатели как? Теперь, допустим, поймали меня на малом подношении. Скажем, у тебя, Архипка, две щуки взял? За мое над тобой попечительство. Стоит оно двух щук? Стоит кармелец. Ещё и плотвичку прибавлю, только не забить. Охотно поддержал его один из собутыльников, очевидно, торговец рыбой. То-та. -то. А мне твоих щук с плотвичкой на шею повесят и зачнут по рынку водить всяко позоря. Кто после такого срама меня, Ерышку, страшиться будет? Манчишки засмеют. Да, ну, конечно, поддыхали остальные. Юрка в своей надвинутой на глаза скуфье слушал внимательно. Уткнувшись носом в деревянный жбан, ластик нервно оглядывался по сторонам. Ему в этом тёмном зловонном кабаке был неуютно. Один лишь его добросманов ел и пил за троих. Удивительно это был человек, просто бездонная бочка. Перед выходом в город как следует поужинали. Басманов сажал полгуся, здоровенный кус баранины, десяток пирогов и выпил кувшинище венгерского. А тут потребовал щей, каши, жареных потрохов и уписывал за обе щеки. Широкий рукава ряса закатал, до локтей ворот распахнул и трескал, только хруст стоял. Не нравилось ластику, что Юрка так носится с этим Боровым. Поставил его главным надо всем войском. Слушат его, на охоту вместе ездят. говорит, что хоть у Басманова и звилен немного, зато он настоящий мужик, крепкий и верный, такой не продаст. Он и под кромами Загудуновых до последнего стоял. Уж все стрельцы взбунтовались, перекинулись на сторону Дмитрия, а воевода присягу нарушать отказался. Навалились на него кучи, на силу долели и привезли к царевичу связанного на казнь. Басманов и тогда пощады не запросил, только зубы щерил, другался. Когда же после разговора с глазу на глаз поклялся служить Дмитрию, то сделал это не от страха за свою жизнь, а потому что царевич ему полюбился. В кабак вошли еще человека десять, сели на лавке в стены. Парни все крепкие, молодые, по виду боярские слуги, или, может, охранники из купеческого каравана. У каждого на поясе нож или кинжал. Зашумели, загалдели, потребовали штоф с вином и сразу заглушили всех остальных. Один из пришедших, правда, не орал, не пил. Надвинул на лицо шапку, привалился к стенке да захрапел. Видно, ребята не в первое кружало зашли, успели подогреться. Юрка недовольно оглянулся на крикунов, потому что мешали слушать. Один из них заметил и нагло так с вызовом сказал, что кривишься, гламордый, а ли не нравимся? Ластик так и сжался, зная вспыльчивый и бесстрашный нрав государя. Но Юрка ответил довольно миролюбиво, не хотел связываться с пьяным дураком. Я не голомордый, я бор дубрею. И тебе не мешал бы, а то в шам раздолье. Это у него такая теория была, что половина эпидемий в России происходит от грязных нечёсных бород рассадников, шей блох и прочей пакости. Потому царь и брился, чтоб новую моду ввести. И кое-кто из бояр уже с обезьянничал. Стали на польский манер носить одни усы или маленькую бородку к клинышкам. — Сам ты вша! — заорал парень. — Да как вскочит, да как бросится на Юрку. — И не с кулаками, с ножом. Басманов, смачно высасывавший мозговую кость из щей, не прерывая этого увлекательного занятия, выпростал из-под стола ножищу и ловко подсек Буяна под щиколотку. Тот растянулся на полу среди объедка. Тут в раз поднялись остальные гуляки, и тоже кто за нож взялся, кто вытянул из рукава кистень, железный шар с шипами, прикрепленный цепью к палке. Лишь один из них, который спал, так и не проснулся. Земской ярышка, кому полагалось бы вмешаться, шапку подхватил и опрометю за дверь. Прочие посетители, давясь, тоже кинулись к выходу, свар затевалась нешуточная шапка. Словальник, кабаччик, закричал: "Куда? Куда? От деньги!" Но было поздно. Юрк проворно впрыгнул на стол, где легче было защищаться. Выхватил из сапога узкий длинный нож талетской стали. Он всегда брал этот стилет с собой на случай непредвиденных обстоятельств вроде нынешнего, но до сих пор, если и случалась какая-то потасовка, то в сухую, без оружия. Парни же были настроены серьёзно. Может, никакие они были не слуги и не охранники, а самые настоящие разбойники с большой дороги. Этой публике в окрестностях Москвы хватало. «Под стол!» — крикнул Юрка князю Солянскому. «И не высовывайся!» Так Ластик и сделал. Но спрятался не под тот стол, на котором занял оборону его величества, а под соседний, чтобы лучше все видеть, и если понадобится, прийти на помощь. То есть сначала-то столь отважная мысль ему в голову не пришла. Очень уж перепугался, но преободрился, когда увидел, что несмотря на численное превосходство врагу приходится несладко. Его величество не отличался ростом или статью, но был гибок и увёртлив. Ни мгновения не задерживаясь на месте, он ловко перемещался под длинным и широким столом, то скакнёт в один конец, смазав нападающего носком сапога по челюсти, то развернётся, отобьёт удар кинжала и полоснёт остриём по перекошенной от ярости физиономии. Балетный танцовщик, да и только. Басманов тот на стол не полез, тем более что доски вряд ли выдержали бы его многопудовую тушу. Неохотно оторвавшись от миски, воевода выдернулась под себя трехметровую скамью и швырнул ее в противников, разом сбив с ног несколько человек. Потом вытянул из-под ряса короткую широкую саблю и пошел отмахивать, да бил никак Юрка, не самым кончиком. а со всего размаху, насмерть. Битва получилась недолгая. Количество уступило качеству, ловкости государя и медвежьей силе Басманова. Перед самым концом внес свой вклад в победу Эластик. К нему под стол рухнул один из врагов, получивший хороший удар рукояткой сабли по башке. Несколько секунд приходил в себя, а потом вытащил из-за кушака пистоль, навел на Дмитрия и уж приготовился щелкнуть колесным замком. Тут-то князь Ангел и проявил доблесть, подхватил с пола упавший жбан с гурячим рассолом и плеснул остатками едкой жидкости злодею в глаза. Выстрел грянул, но тяжёлая пуля ударила в потолок, так что сверху посыпалась деревянная труха. А ещё минуту спустя те из разбойников, кто ещё мог держаться на ногах, обратились в бегство. Последним за дверь выскользнул за Соня, в драке участия не принимавший, но пробудившийся всё-таки. к самому концу батели. Вчерашнее приключение ластик расписал слушательница во всех подробностях, особенно детально остановившись на эпизоде с огречным рассолом, по версии рассказчика, в самом кульминационном моменте сражения. Саломка внимала с открытым ртом, охла, крестилась, восклицала: "Мамушки мои, в общем, дай бог всякому такой благодарной аудитории". Дослушав же, сказал неожиданно: "А не подословные ли были теть Сухие пьяницы, царя извести. Уж не дознался ль кто про ваши прогулки. Ох, боюсь я и растушка. Больно, государь Дмитрий Иванович, отчаянный, как бы не сгубили его злые вороги, а вместе с ним и тебя. Хотел он посмеяться над ее подозрительностью, но внутри екнула. Вспомнил, как мягко, вовсе не сонно тот вчерашний человек из кабака улизнул. Ластику эта кошачья грация еще тогда что-то напомнила. А где Андрей Кошарафудин? спросил Ерасти нахмурившись. Всё у батюшки твоего служит. Не. Я ещё когда сказал, чтоб ноги его поганые у нас в тереме не было. Терпеть его не могу, гада склизкого, ядовитого. Батюшка Андрейку и прогнал, он меня теперь во всём слушает, похвасталась Саломка. Почему князь Василий Иванович во всём слушается своей малолетней дочери? Было понятно, дружна с старёвым братом. да и к самому государю вхожа. А кортеж уже подъезжал к Кремлю. Миновали пушечный двор, где под личным присмотром царя в великой тайне строились некие штуки, о которых сегодня пойдет речь в Сенате. Перед крепостной стеной был широкий немощенный пустырь. Согласно указу, на 110 сожений, то есть на 200 с лишним метров от Кремля, запрещалось возводить какие-либо постройки, чтобы врагу, который вздумает напасть на государевую резиденцию, негде было укрыться от пушечной и мушкетной пальбы. Лишь по знакомым раздвоенным зубцам да по тортообразной церкви Троицы Нарву, так здесь именовали храм Василия Блаженного, можно было догадаться, что на этом самом месте в будущем раскинутся брусчатые просторы Красной площади. На каменном мосту у Фроловской ныне Спасской башни скучали караульные стрельцы. Поклонились царскому брату, подняли решётку и кареты покатили по лабиринту кривых кремлёвских улочек, где тесно забор к забору стояли дома знати. Дворец царя Дмтрия I, недавно поставленный на самой вершине холма, был лёгок и воздушен. С резными деревянными башенками и праздничной крышей в красно-белую шашку. До чего же отличалось это весёлое светлое здание от душных мрачных хором, в каких жили прежние государи в нижнем жилье. Это же располагались залы для заседаний Сената, приёма послов и прочих официальных мероприятий. Стены там были обиты парчой, полы покрыты коврами, колонны вызолочены. Этого требовал престиж державы. Во втором жилье находились службы, кухня, караульня, покои для придворных и комнаты для слуг. Оттуда наверх, в третье жильё, предназначенное для августейших особ, вели две лестницы: одна в апартаменты царя, другая в апартаменты царицы. У обоих входов постоянно дежурила дворцовая стража, куда Дмитрий набрал исключительно иностранцев, ибо стрельцы склонны к заговорам и хмельному питию. а также слишком любит сплетничать. Чужеземцы и дисциплинировать и надёжнее. Царских телохранителей насчитывалось три роты: золотая, лиловая и зелёная, в каждой по 100 солдат. Сегодня дежурила рота француза Маржерета, которого царь особенно отличал и назначил старшим из капитанов. На втором этаже возле караула в золочёных террасах Князь Солянский и княжна Шхавская расстались. Ластик пошёл налево к лестнице, ведущей в государевы покои, а Саумка направо, чтобы подняться на женскую половину. Та часть дворца пока пустовала, потому что царь всё ещё жил холостяком, без цариц. Оттуда, с закрытой галерейки, было отлично видно и слышно, что происходит в зале Сената. Женщинам и девицам в державный совет доступа нет. Но если будущей монархи не захочется узнать, о чем ведут речь государственные мужи, она сможет удовлетворить свое любопытство, не нарушая древних обычаев. Маринка ни одного заседания не пропустит, это сто процентов, нежно улыбаясь, сказал Юрка, когда самолично своей царской рученькой вносил поправки в разметную опись архитектурный проект дворца. «Его величество...» удостоил князя Солянского аудиенции с глазу на глаз. Обменялись рукопожатием, пару минут отвели душ, поговорили по-человечески, и все, настало время спускаться в сенат с боярами, то бишь с сенаторами думу думать.